Память святого священномученика Аристиона. Святой Аристион был епископом Александрии Приморской, находившейся между городами Исом и Антиохию в Сирии. Он ревностно проповедовал о Христе и его спасительных страданиях, смерти и воскресении, а также поучал народ о том, что все на земле тленно и скоропереходяще, а вечны и нетленны только будущие небесные блага. За таковое учение он был приведен на суд к правителю города Александрии, и после того, как исповедал Христа истинным Богом, осужден был на сожжение и в этом мученическом подвиге окончил свою блаженную жизнь.